от этого крика которого казалось не способно было исторгнуть живое горло стыла кровь даже ренеффу едва хватило силу держать на бвена пока тешин сперва втискивала в зубовые начальника специальную гладко отполированную деревянную палочку чтобы тот не отгрыз себе язык а потом разводил успокаивающий зелье в новой пропорции активировать соответствующие точки на теле сейчас было опасно слишком хрупкая граница пролегала между жизнью и смертью старшего военачальника набвена впрочем и зельи сейчас могли нести опасность и потому целителю нельзя было спешить и следовало особо тщательно выверять состав и количество компонентов. Рме очнулся неожиданно для всех прямо посередине операции завыл и забился так точно в него вселился дух из стеховой свита Ренеф вырванный из странца крепко выругался от испуга а потом навалился на военачальника чтобы тот сотрясаясь в судорогах не упал со стола побледневший тешин бормоча молитвы богам бросился к столику с зельями невозмутимым остался только бальзамировщик занятый перепиливанием бедренной костя и вынуждены пока прервать свое занятие на крике прибежали воины но когда кто то начал настойчиво стучать в запертую дверь царевич рявкнул прекратить так что тешин чуть не выронил одну из склянок зато стук тут же прервался мгновения тянулись удручаще долго движение и целителя казались такими медлительными мой господин если мы усыпим его сейчас когда ты вернул его начал тешин вставляя слова между вопляменами бвена нить может разорваться но если резать по живому от шока может отказать разум но закончить надо невозмутимо заметил жрец аннуя крови и так уже много потерял режь решительно кивнул ренеф обращаясь к жрецу и крепче ухватил на бвена за плечи а ты он коротко посмотрел на тышина сделаешь что то хоть немного смягчи держи крепче сиятельный царевич попросил бальзамировщик ренеф чуть переместился чтобы удерживать и корпус на бвена и его вторую ногу и закрыл глаза чтобы не видеть происходящего но от запаха гниющей плоти ударившего в лицо было не заслониться как и от души раздирающего крика царевич делал короткие вдохи удерживая приступ тошноты и маляясь чтобы набвен просто потерял сознание это было бы милосерднее отвратительный звук распеливаемые кости в какой то миг зазвучал для него отчетливее вои военачальник дернулся и вдруг затих ренеф в ужасе вскинулся но тешин поспешно заверил его «Жив, жив!» Должно быть, боги все же услышали обращенные к ним молитвы и смягчили страдания военачальника. Еще несколько раз он приходил в себя, но сознание возвращалось короткими вспышками, и тут же гасло. Кажется, Тэшин все же успел что-то влить в него. Дальнейший РНФ помнил как дурной сон, хотя в процессе был предельно собран и четко выполнял все указания целителя и жреца. Удерживал, где просили. перемещал как было нужно разум от тог картины того как они стачивали острые края от пилененные костя отпиленлены так жутко близко от таза как удаляли остатки потерявших естественный цвет мышц как усекали нервы и обрабатывали перевязывая и прижигая сосуды а после стягивали страшную рану сшивая края осташейся здоровой кожи и когда бальзамировщик объявил что закончил а тешин подтвердил что все прошло сколь возможно благополучно ренеф отошел к окну и никого особо не стыдясь избавился от всего что съел накануне тешин тихо подошел к нему ободряюще коснулся плеча и подал чашу с водой. царевич был чрезвычайно благодарен своему целителю что тот не стал напоминать о возможных ослаждениях о воспаении раны или костя о потере крови опасность для жизниго и начальника не минова до конца. но основной рубеж они преодолели сегодня по крайней мере рэнеф очень хотел в это верить. он отдал все силы которые у него были это просто не могло быть зря.